И снова прохлада уютного помещения, обставленного так, чтобы его хозяин мог с комфортом проводить здесь долгие рабочие часы. Приятный полумрак, который давали кофейного цвета шторы на окнах. Несколько магических светлячков над столом. Добротная мебель и удобное кресло. Одно из них оказалось таким, чтобы можно было прикорнуть в нем после обеда. Множество книг. Целые три стены снизу доверху сплошь из шкафов и полок. И на каждой из них ряды бесценных сокровищ. Сам хозяин кабинета уже спешил мне навстречу, и я порядка моробела еще и из-за этого. К этому времени Архимаг успел сменить парадную мантию, в которой он произносил свою речь перед студентами, на повседневную одежду. «Присаживайся, эвери Такер, сказал он мягким голосом, указав на кресло возле окна. «А это можешь отдать мне, оно тебе больше не понадобится». Я послушно протянула ему две части разломанного цилиндрика. «Одноразовые порталы», — пояснил мне ректор. «Довольно заковыристая вещь, но серьезно упрощает жизнь и сокращает время ожидания. А времени у меня осталось не так уж много. Как и у тебя, и Вере Такер. Какой у вас первый урок?» «Боевая и физическая подготовка у магистра Краша?» Поморгав от столь резкого перехода в разговоре, сказала ему. Затем осторожно опустилась на край кресла. «Нет же, это вовсе не урок», — усмехнулся ректор. «Это тренировка для тела, которая, без сомнения, довольно важна для каждого будущего всадника». «Но куда важнее тренировка ума и развитие магических способностей». «Конечно, Архимагром. Простите, я неправильно поняла ваш вопрос. Следующим уроком у нас стоит основа мироздания у магистра Дальмайера». Ректор кивнул, затем предложил мне на выбор кофе. Кофе с молоком или молоко. Уставился на меня, поэтому пришлось выбирать. Молоко, сказала ему. Наргус благодарит тебя за свое спасение. Произнес он, назвав имя своего дракона. Я тоже тебе благодарен, Эвери Такер. Нам с ним пока еще рано уходить из этого мира. У меня осталось здесь слишком много незаконченных дел. Конфеты предлагать он не стал, а молоко оказалось вкусным, словно коровы в мире летающих островов ничем не отличались от своих товарок на суше. Что же касается магии, у тебя сильнейший дар, с которым не помешается владать еще до момента, когда ты призовешь дракона. Потому что дракон добавит к твоей магии свою. А мне бы не хотелось столкнуться с последствиями, если все это выйдет из-под твоего контроля». Ректор замолчал, давая мне время осознать услышанное. Поэтому, Эвери Такер, с завтрашнего дня ты начнешь посещать занятия по концентрации и управлению магическим даром. Присоединишься ко второму курсу всадников. На столе перед тобой лежит твое новое расписание. Я посмотрела на белеющие листы и кивнула. Спасибо вам, господин ректор. После того, как ты освоишь эту науку, а мы определим силу и границы твоего дара, ты будешь переведена на соответствующий уровень. Но я могу сказать вот что. Дар у тебя воздушный, и уже сейчас он несказанно силён. А после призыва дракона станет еще мощнее. И это будет поистине восхитительное зрелище. Произнеся это, ректор посмотрел на меня с одобрением в глазах. «Спасибо вам на добром слове». Вновь отозвалась я, чувствуя себя довольно неудобно. Слишком много за последнее время прозвучало этих самых добрых слов. Подумав, что не заслужила подобного отношения, я быстро допила молоко, поставила стакан на столик и подхватила листы. Можно мне уже идти, господин ректор? Мне бы очень не хотелось опоздать на тренировку ума, то есть на занятия по основам мироздания. Еще не это, Эвери Такер, потому что мы с тобой не договорили. поведая о своих родителях. Мне очень хочется проследить истоки твоего дара. Декан Вейбер сказал, что у тебя были провалы в памяти, но он провел сеанс ментальной терапии. Разве декан Вейбер не упомянул, что я так ничего и не вспомнила? Кроме того, что то упала с дракона?» С любопытством спросил ректор. Он об этом говорил, но обычно у подобных сеансов бывают отложенные эффекты, и воспоминания приходят чуть позже. Произнеся это, Архимаг склонил голову, уставившись мне в глаза. «Я так ничего не вспомнила», — упрямо сказала ему. «Простите меня, ректор Грон». «Это не страшно», — кивнул он. «Как я уже упомянул, нам важно установить происхождение твоего магического дара. Так что в твоём расписании появится еще и обязательные встречи с ментальным магом». Декан Вейбер дал свое согласие и известит тебя, когда у него найдется свободное время. Надеюсь, ты не будешь против. Конечно же, нет, ректор Грон. Я мечтаю вспомнить. Ну, и это еще не все, Эйвери Такер, произнес он. Пожалуй, столь приятная компания располагает для такой же приятной беседы. Поэтому меня тянет рассказать тебе одну легенду. Надеюсь, ты уважишь старика и ее выслушаешь. Кивнула, а что мне еще оставалось делать? Легенду? Неуверенно переспросила я. «Пожалуй, я бы даже назвал это пророчеством», — отозвался ректор. «Кто же в своем уме откажется от легенды, если она еще и пророчество? улыбнулась ему. Неуверенность в присутствии ректора постепенно сходила на нет. Мне казалось, что его искренне заботила моя персона, и это совершенно не шло в сравнении с прежней моей жизнью на Чаверте, где, по большому счету, всем было на меня наплевать. Архимаг ненадолго задумался, словно подбирал нужные слова. «Это произошло в те времена», — кашлянув начал он, когда Нирлинг одновременно раздирали две опустошающие войны. «Король из династии Макгилов», — вновь закашлял, прочищая горло, а я воспользовалась паузой и задала вопрос. «Получается, не так уж и давно, раз сейчас правят могилы?» Династия Могилов завидным постоянством сидит на троне Нерлинга. И вот уже второе тысячелетие. Но у них случались как удачные, так и неудачные правления. И эта история произошла как раз в одной из самых кровавых. Около 150 лет назад Нерлингом правил Эрик Красный. И снова задумался. «Возможно, ты об этом не слышала, Эйвери Таккер, раз уж выросла на суше». Но могилы традиционно дают своим детям именно Э. В Нерлинге она считается королевской буквой. Произнеся эти слова, Архимак уставился на меня с интересом, даже голову склонил. Не думаю, что традиция называть королевских детей на Э может иметь ко мне какое-то отношение, вежливо сказала ему. Конечно, кивнул ректор. В каждом совпадении обязательно найдется доля совпадения. «Ты права, Эйвери Таккер. Нам стоит вернуться к нашей истории». Итак, легенда гласит, что король Эрик Красный, которого в народе заодно прозвали Кровавым, явился к известной в те времена пророчице и задал ей вопрос: Спросил, доколе война с химером и магами Туманного предела будет терзать наши рубежи. И та ответила ему, что выхода нет. Уж больно непримиримыми врагами мы стали. А окончание войны означало бы уничтожение одного из королевств. Слишком много скопилось обид, и слишком глубокие реки пролитой крови. И что же, выход так и не нашёлся? Нашелся, но не сразу. Перемирием, причем на сомнительных для Нерлинга условиях, заключил только его внук. Но во время правления правнука «Нашего теперешнего короля Эвана, оно висит на волоске, и этот волосок грозит вот-вот оборваться, особенно после того, как его дочь была взята в плен, а потом убита». «Кем?» — Растерянно произнесла я. «Это старая история, которая произошла около 20 лет назад. Она полна не только взаимных обвинений» но и загадок, ответы на которые до сих пор не найдены. Когда-нибудь я тебе ее расскажу, или же попрошу сделать это вашего декана. Но сейчас вернемся к пророчеству». Правда, вместо того, чтобы к нему вернуться, архимаг поднялся на ноги и отправился к книжным полкам. Достал тяжеленный манускрипт, снова уселся с ним в кресло, после чего уверенно распахнул его где-то посередине. Оказалось, внутри лежала закладка в виде спящего дракона. Итак, вот что сказала провидица. «В мир, истерзанный кровавыми неурядицами, однажды придет дитя трех королей. Она явится в сложный для небесного народа период. Но любовь к ней позволит примирить три воюющих королевства. В этом и будет наше спасение». С этими словами с треском захлопнул книгу. И я, настроившись на долгое слушание, едва не подскочила от неожиданности. «И что, это все? растерянно спросила у него, потому что ректор молчал. Архимаг кивнул. «И когда же оно появится, это дитя трёх королей?» — поинтересовалась я. «Никто не знает о Такер. Точно так же, как у нас нет уверенности, исполнится ли это пророчество» или же ясновидящая неправильность толковала одно из своих видений. Как бы там ни было обещанное дитя до сих пор не появилось, и перемирие между тремя воюющими сторонами застыло на грани. Стоит одному из королевств ее пересечь, и война будет такой, какую еще не видел белый свет. Установилась тишина. «Зачем вы мне все это рассказали, Архимаггрон?» Затем Эйвери Такер что надежда для Нерлинга все еще существует», — терпеливо произнес он. «Я до сих пор надеюсь провести остаток жизни в мире и спокойствии», — кивнула. «Долгих вам лет здоровья и благополучия, господин ректор», — сказала ему. «Ну, если позволите. Ваша легенда очень интересная, но, кажется, она уже закончилась, а мне бы хотелось». «Конечно». Архимаг, покряхтывая, поднялся со своего места и отправился к письменному столу. Выдвинул ящик и достал оттуда похожий цилиндрик, который мне вручили в столовой. «Вот, возьми. Портал приведет тебя прямиком в отчину магистра Дальмайера». Поблагодарив ректора за вкусное молоко и познавательный разговор, я разломила цилиндрик, после чего уверенно шагнула в распахнувшийся передо мной пространственный переход. Стоило магическому всплеску сойти на нет. Как Архимаг подошел к столу, достал из верхнего ящика маленькую фляжку и плеснул часть ее содержимого в чашку кофе. Затем, немного подумав, вылил и остальное. Отправился к окну, где стал смотреть на радовавшую глаз зелень сада и заходящих на посадку всадников. Скорее всего, второй курс, решил он. еще новички плохо управляются с драконами потому что ментальная связь до сих пор слаба. Ну что же, Наргус? Я пока еще не отказался от мысли, что это может быть именно она. Уж больно мощный у нее магический дар. Ментальный контакт установился в тот же миг, и он услышал привычный отклик своего дракона. Но, конечно, я могу ошибаться. Такая вероятность тоже не исключена. В любом случае, с появлением Эйвери Такер, Академию или ждут не только большие проблемы, но и серьезные перемены. На его губах появилась улыбка. Ну что же, эти стены давно заслужили хорошей встряски. Оказалось, портал вел прямиком в классную аудиторию, и я вышла как раз рядом с доской преподавателя. Растерянно замерла под удивленными взглядами своих однокурсников, Затем повернула голову и наткнулась на осуждающий взгляд пожилого магистра. К тому же, оказалось, весь курс что-то старательно записывал в своих тетрадях, поскрипывая перьями. арис устроившись на второй парте в левом ряду, как раз возле окна, принялась махать, показывая, что заняла место для нас двоих. — Простите, господин магистр Дальмайер, — пробормотала я. — Извиняюсь, что явилась подобным образом. — Вы опоздали, студентка. Холодно произнес он, и по глазам стало ясно. Жалости от него не дождешься. Представьтесь. Эйвери Таккер. Я опоздала, потому что меня задержал господин ректор Грон. Ваши личные дела меня не касаются, Эйвери Такер. Вы должны являться на мои уроки вовремя, иначе можете и вовсе не приходить. Но в этом случае будьте готовы к тому, что не сдадите экзамен, и после первого курса распрощаетесь с Академией. Я моргнула. «На этот раз, один-единственный раз, я вас все же прощаю. Поэтому займите свободное место и начинайте конспектировать то, что не будет написано в ваших учебниках. Но непременно пойдет вам на пользу в будущем. И я говорю вовсе не о зачетах или экзамене. Речь идет о вашей собственной жизни. Если, конечно же, какой-то захудалый дракон соизволит откликнуться на ваш зов, мисс такер В чем я серьезно сомневаюсь. Получив подобную головомойку, я потащилась к нашей срис парте, поймав по дороге несколько сочувственных взглядов парней. Зато Томас Хансен, устроившись в одиночестве за следующей партой, посмотрел на меня насмешливо, словно радовался, что досталось не ему. Хотя мне попало совершенно ни за что. Кто же знал, что ректор Грон, любитель рассказывать легенды? Садись поскорее! Громким шепотом произнесла рис «Давай сюда свою книгу. Я открою на нужной странице. А сама доставайте трать. «Вторая парта. Еще раз услышу разговор, и вы сгорите в драконьем пламени. Здесь и сейчас. И даже не придется дожидаться, когда это сделают за меня виверны», предупредил нас магистр Дальмайер. Рис с треском закрыла рот, а я закатила глаза. «Итак, возвращаемся к туманному пределу», произнес преподаватель. Для тех, кто опоздал, и верит Таккер, я всё же повторюсь. На первых занятиях мы будем разговаривать о врагах нашего народа. И эти враги настолько серьезны, что я искренне советую вам всем взвесить свое решение оставаться в стенах этой академии и пытаться призвать своего дракона. Куда более естественным и понятным желанием будет отправиться домой, сразу же после провала второго призыва. Тем самым вы сбережете себе жизнь, а также сохраните Нерлингу казённые деньги, которые не будут зря потрачены на таких бездарей, как вы. «Не дождетесь, пробормотала я, но мне почему-то показалось, что преподаватель услышал мои слова и едва заметно улыбнулся. «Многие считают, что нашим главным врагом являются Виверны и их хозяева из королевства Кхемера, потому что это более близкая и ощутимая угроза с которой мы уже столкнулись этой ночью. Но эти умники забывают о туманном пределе. К этому времени Рис раскрыла мою книгу на нужной странице, и я уставилась на напечатанную неясную картинку с множеством островов, покрытых густым туманом. Кажется, это была карта, но большая ее часть, как минимум половина, оставалась белой, словно художник не знал, что ему нарисовать. Я как раз успела достать чернильницу и тетрадь уронила перо, улыбнулась симпатичному крупному парню, который мне его протянул. Вспомнила. Именно он подтолкнул меня под зад, помогая преодолеть стенку. Как же его звали? Кажется, Отто. Отто Милтон. Впрочем, сейчас это было неважно, потому что я уже написала в тетради «Туманный предел», прислушиваясь к словам преподавателя. Красиво написала, мне понравилось. Затем уставилась на магистра Дальмайера. Готовые конспектировать, дожидаясь продолжения его рассказа о новых врагах, о которых я ничего не знала, но которые были куда более серьезными, чем все государство к Химеру вместе взятое. Оказалось семь сотен лет назад маги-отступники подняли бунт против династии Маггилов и царившего в Нерлинге уклада, в котором всадники играли ключевую роль в миропорядке. Но их мятеж провалился. Пытаясь избежать суда, сурового приговора и казни, они спрятались от правосудия вместе со своими семьями и спрятались так далеко, что до них уже было не добраться. Местом своего убежища отступники выбрали неизведанные земли за туманной грядой, которую, в силу природных причин, довольно сложно преодолеть. Причем всадников среди них почти не было, так что до сих пор остаётся загадкой, как они вообще попали в те земли. Было бы глупо рассчитывать, что Нерлинг избежала угрозы с их стороны навсегда. Наоборот, позабыв о мятежных магах на несколько сотен лет. Мы прозевали врагов, о мощи которых даже не подозревали. За семь столетий отступники развили уровень владения магией до невероятных высот. Таких, что нам и не снится. «Вы можете спросить у меня, о чем идет речь?» Он уставился на первую парту. «О чем идет речь магистр Дальмайер?» — послушно произнес Ян Киришель, и преподаватель кивнул. «Маги туманного предела способны летать, и это лишь малая талика из того, что они могут делать со своим даром. Об их боевых навыках слагаются легенды. Но если вы решите, что магистр Дальмайер настолько свихнулся, что превозносит врагов на своих уроках, то вам, тупицам, не место в Академии Элирена. Врагов следует знать лучше, чем самих себя. А эти враги смертельно опасны как для вас, так и для вашего будущего дракона». Класс замер чуть ли не с открытым ртом, дожидаясь продолжения. «К сожалению, маги-отступники Туманного предела дают нам слишком мало возможностей себя изучить, потому что почти все сражения остаются за ними». Как я уже упоминал, не имея драконов, сильнейшие из них научились летать, не используя для этого никаких приспособлений. Мы до сих пор не знаем, как именно и с помощью каких заклинаний они это делают. Что же касается Нерлинга, даже с полученной от драконов, так называемой проявленной магией, сильнейшие наши маги способны продержаться в воздухе лишь несколько секунд. Не идёт и речи о контролируемом передвижении по воздуху, на которое способны маги туманного предела. Класс заволновался, и я вместе со всеми, но только потому, что в моих воспоминаниях было нечто странное, как раз связанное с передвижением по воздуху. «Ты представляешь, они могут летать!» — округлила глаза Рис, пожала плечами, потому что магистр Дальмайер вновь заговорил. Мы смогли выяснить только то, что сильнейшие из магов туманного предела способны к левитации. Имеют характерные отметины под двумя лопатками. Это похоже на татуировки, но метод их нанесения нам до сих пор неизвестен. Переверните страницу. Мы ее перевернули, и я замерла с раскрытым ртом, потому что на картинке была изображена та самая ромашка, которую вчера нарисовала Рис. Повторяя знаки с моей спины.